глава 7. У нас в семье много машин. Собственно говоря, одна лишь маня пока не имеет колес. Но если вы живете в Подмосковье, да еще в таком месте, куда не ходит ни электричка, ни автобус, ни маршрутное такси, то вам без личной лошади не обойтись. Поэтому все члены семьи, включая домработницу Ирку, кухарку Катерину и садовника Ивана, получили права и рулят теперь по шоссе. Из всех гонщиков я самая аккуратная. В крупной аварии, слава богу, я не попадала ни разу. А почему? Да очень просто. Я реально оцениваю свои возможности и плюхаю с небольшой скоростью в правом ряду. Мне не понять людей, которые мечутся, словно зайцы, шмыгают в любые дырки, чтобы опередить остальных участников движения. Москва настолько забита транспортом, что как не старайся, Пересечь мегаполис из конца в конец за 10 минут не получится. А еще мне делается очень страшно, когда, проезжая пост ДПС в Красногорске, я вижу около него выставку покореженных гнутых железок, бывших некогда красивыми машинами. Миновав экспозицию с замершим от ужаса сердцем, я хватаюсь за мобильный и начинаю названивать Аркашки и Зайки с вопросом. «У вас все в порядке?» Ольга, услыхав меня, обычно рявкает. «Сколько раз тебе говорила? Езди через МКАД. Нечего по Красногорску кататься». А Кеша недовольно заявляет. «Мать, я всю жизнь за рулем. Ну сколько можно?» Противные дети абсолютно уверены, что они бессмертны. И от этой их наивности мне делается еще тревожней. Вот катались бы, как я, со скоростью не более 40 км в час, И проблем никаких. А еще я очень хорошо понимаю, что жизнь и водителей, и пассажиров зависит от состояния автомобиля, поэтому всегда вовремя прохожу всякие ТО и меняю летнюю резину на зимнюю. Не надо думать, что самостоятельно ворочаю домкратом, нет. Приезжаю на сервис, отдаю машину мастеру и отправляюсь в местное кафе пить чай. Потом просто подписываю счет Честно говоря, даже не читаю его. Да и зачем? Все равно ничего не пойму». Один раз заглянула в калькуляцию, приметила там загадочное слово «сальник» и отложила бумагу. «Если пижо для лучшей работы следует смазывать салом, пожалуйста, я не против. Главное, чтобы техническое состояние машины было безупречным. Может, кому-то мое поведение покажется глупым. Говорят, что на некоторых сервисах Клиентов обманывают. Вписывают в калькуляцию не весь что. Но я абсолютно доверяю своему мастеру, малоразговорчивому Диме. И сейчас, конечно же, следовало ехать к нему. Одна беда. Сервис Димы расположен в Кузьминках, а я нахожусь на Волоколамском шоссе. Поломка серьезная. Придется обращаться к незнакомым людям. Кое-как. Со скоростью беременного ленивца. Я доплюхала до ворот мастерской. внешний сервис выглядел вполне пристойно, да и изнутри тоже внушал доверие. Не успела я войти в просторный зал ожидания, как ко мне моментально подошел мужчина в синем комбинезоне. «Добрый день», — вежливо сказал он. «У вас проблема «Да, да», — залепетала я. «Стопы, электричество, кресло, 500 вольт?» Механик кивнул. «Мне Игорь Львович звонил, разъяснил ситуацию. Где машина? Давайте глянем. Эй, Лёша, загони «Пежо» в бокс». Я молча последовала за мастером. В душе скреблось раскаяние. Я так злилась на водителя джипа, нагло пытавшегося согнать меня вправо. Но он оказался хорошим человеком. Обычно-то люди пообещают и ничего не делают. А Игорь Львович и впрямь позвонил на сервис надо потом взять его телефон и поблагодарить за заботу. Спустя полчаса механик вынес вердикт. «Да уж, хорошо, что до нас доехали». Я посмотрела на бейджик, приколотый к комбинезону, и спросила. «Скажите, Миша, стопы долго чинить?» «Не очень, но не в них дело». «Что еще?» «Сапфа еле держится, у нее хомутики лопнули». И сейчас кроншпунт полетит?» Спокойно ответил Михаил. «Я вздрогнула. Сапфа, хомутики, кроншпунт. Чего только нет в автомобиле!» «Эти детали обязательно менять?» Миша пожал плечами. «Так вопрос ставить нельзя. Обязательного ничего нет. Давайте объясню ситуацию. Сапфа держит ребрик, а тот стопорит тормозную колодку руля. «У баранки есть тормоз?» — изумилась я. «Конечно», — кивнул Миша. но подумайте сами. Вы поворачиваете налево, крутите-крутите руль, потом бац, он дальше не идет. А почему? Ведь круглый должен вращаться постоянно, а нет? Там тормозная колодка имеется. Так что если ЦАПФу не починить, вы контроль над ПИЖО теряете. Ясно?» Я кивнула. «Надо же, какой симпатичный дядька!» Дима никогда мне ничего не объясняет. Раньше, когда я еще пыталась задавать на сервисе вопросы, Дмитрий закатывал глаза и отвечал. «Да, Риванна, зафигом вам все знать, а? Я же не спрашиваю, из чего бабы суп варят». А этот Миша очень спокойно, без всякой насмешки, растолковывает ситуацию. «Если надо, чините ЦАПФУ», — приняла я решение. Михаил кивнул. «Очень разумно. Кое-кто из водителей экономит на ремонте». «А результат?» «Да вон, поглядите». Я проследила взором за рукой механика и вздрогнула. В соседнем боксе стояла, нет, лежала, груда покореженного металла, похожая на мятый листок бумаги. «Увы», — продолжал Михаил, — «не послушался нас человек. над цапфе сэкономил». «Мамочка» прошептала я. «Немедленно поменяйте ее, вместе с этими, как их, хомутики и кроншпунт». «Да, да». «А тормозные колодки у руля?» «Непременно». Михаил вздохнул. «Ладно, это выполним». «Что-то еще не так?» напряглась я. «Ну, говорите сразу». «Машина не в лучшем состоянии». Хотя то, что вам не сделали полировку от ворон, ерунда». «Полировку от ворон?» — растерялась я. «Есть такая?» «Конечно», — спокойно кивнул Михаил. «Но к чему она?» Механик поманил меня пальцем. «Вон на крыше пятнышко, видите?» «Ага». «Знаете, что это?» «Ну, птичка наследила. Надо помыть». «Как бы так просто». Экология в Москве жуткая, вороны теперь, простите, пожалуйста, кислотой срутся. Это раньше мы тряпочкой дерьмо отмывали, а теперь фекалии разъедают краску, начинается коррозия, и в результате приходится полностью перекрашивать авто. Дабы избежать неприятностей, продвинутые сервисы предлагают специальную полировку, разработанную в Германии. Средство двойного действия. Оно отпугивает птиц и защищает корпус. «Дороговато, правда, зато эффективно. Но и в конечном результате вы сберегаете свои деньги, иначе такая коррозия кузова пойдёт». Я разозлилась на Диму. «Но почему он мне не рассказывал об этой полировке?» «Ну да краска ерунда», — спокойно говорил Миша. «Намного хуже, что у вас колёса из вспененной резины». Я покосилась на покрышки «Вроде дорогие брала». «Дорого не всегда хорошо», — улыбнулся Михаил. «Ваш баллон в любой момент рвануть может. Удержите машину?» «Нет», — прошептала я. «О чем и речь?» «Господи, что делать?» «Давайте поставим каучуковые, литые». «Да, конечно». «Но к таким колесам нужны диски из титана». «Ага». «И гайки анодированные». «Угу». «Подшипники с цапсами». Сапфу уже договорились менять, напомнила я. Михаил вздохнул. Рулевую. а колесных пока речи не шло. Потом... Механик замолчал. Умоляю, говорите все, потребовала я. Михаил сдвинул брови. Шайба коленчатого вала погнута. Меняйте. Сход развал грязью забит. Чистите. Насос подтекает. «Премонтируйте». «Еще свечи». «У вас нет электричества», — возмутилась я. «Хороша мастерская». Мастер кашлянул. «Свечи для мотора». «Ой, конечно, простите». А еще сцепление расцепилось. «Соединяйте», — в полном отчаянии заявила я. «Реанимируйте мой Пежо. Больше никогда не поеду в свой старый сервис. Теперь только к вам». «Спасите, миленький». «Кстати, это долго? И сколько стоит услуга?» Михаил чихнул. «Тут есть еще одна проблема». «Какая?» Безнадежно поинтересовалась я. «Вот», — сообщил мастер, — «смотрите, дна нет». «Где?» «Под мотором». Я уставилась в пространство под капотом. «Действительно, там всякие штуки, а под ними виднеется кафельная плитка». Напольное покрытие сервиса. В салоне все в порядке. Продолжил Михаил. Ничего не сгнило. А тут отвалился. Ну Пежо совсем новый. Только и сумела промямлить я. Случается. Меланхолично пожал плечами Михаил. Французы, блин, может, какие гайки не довинтили. Вот он и отпал. Так сколько с меня? Окончательно испугавшись, повторила я недавно заданный вопрос. «Страшно подумать, какой опасности я подвергала свою жизнь, раскатывая на убитой машине». Михаил вынул из кармана калькулятор. «Сейчас прикину». «Да, такой вопрос. Детали берем родные, французские или китайский аналог?» «Ну и что бы вы ответили?» «Я не исключение, поэтому с жаром воскликнула». «Естественно, сделанные во Франции». «Ладно». «Кстати, вы получите 10-процентную скидку. Мы ее обычно в первый визит не даем. Но как будущему постоянному клиенту пойдем навстречу. Итого, с учетом вашей личной суперскидки скидки эм, эм, 18 тысяч». «Я обрадовалась. Такой ремонт и недорого. Можно оплатить карточкой?» Михаил замялся. «Лучше наличными». «Но у меня с собой только десять тысяч наличными». Миша улыбнулся. «Не беда. Отдадите сейчас часть, остальное довезёте завтра. Машину возвратим по факту полной оплаты. Пойдёмте в кассу». В небольшой комнатке за стеклом сидела рыжеволосая девушка. Миша быстро заполнил квиток, сунул его в окошко и велел. «Ира, прими пока десятку». «С удовольствием». Улыбнулась кассирша. Я вытащила тысячные бумажки. «Это что?» Удивилась девушка. «Деньги? Рубли?» «Но тут всего десять тысяч». «Правильно. С меня 18 но мы договорились». Кассирша и механик переглянулись. Миша кашлянул. «Восемнадцать тысяч в валюте». Я подлетела над полом. «Восемнадцать тысяч долларов?» «Нет, евро». Спокойно поправил Михаил. Меня затошнило. «Господи, дешевле новый «Пежо» купить!» Механик пожал плечами. «Вам видней. Не хотите, уезжайте. Только осторожно. Не ровен час цапфа вывалится». Я схватилась за телефон и набрала номер Кеши. котик Мать, я сейчас занят. У меня машина сломалась». И что случилось? Стопы не горят, цапфа отваливается, хомутики рвутся, тормозная колодка у руля барахлит. Еще мои колеса из вспененные резины ужасны. Баллон может рвануть в любой момент, и потом надо сделать полировку от ворон. А под мотором исчез пол. Аркашка закашлял. Тебе Дима такой сказал? Нет. Зарыдала я и рассказала Кеше о событии на дороге. «Мать!» — сурово заявил адвокат. «Говори адрес, сейчас приеду». «С деньгами!» «Непременно!» — рявкнул Кеша. «Еще и чаевые прихвачу». В отличие от меня, робкого, даже боязливого водителя, Аркадий носится по городу, словно черт с пропеллером. Он скачет по трамвайным путям, рулит по газонам, не всегда обращает внимание на знаки, и нагло пользуются незаконно установленными спецсигналами. Но сейчас он побил все свои рекорды. Не прошло и десяти минут, как дверь сервиса распахнулась, и на пороге возник Кеша. Я посмотрела в его сердитое лицо и завиляла хвостом. «Извини, Бога ради, «Ну-ка», — велел Аркадий, — «покажи механика». «Вон тут, ага. Сиди тут». через четверть часа Сын снова вошел в зал ожидания. Все, поехали. Ок, уже починили? Да, шевели каблуками. Мы вышли во двор. Садись, велел Аркадий. Пежу в полном порядке. Но они говорили. Мать, лампочку поменять, плевое дело. От Сапфа, возмутилась я. Внезапно Кеша развел руки в стороны, присел и сказал ку что с тобой?» — испугалась я. «Ничего. Фильм «Кинзадзо», помнишь? Они там постоянно ку у кричали. И же то ли Цапфу, то ли Цапф искали!» — расхохотался сын. Я потрясла головой. «Ты хочешь сказать?» «Постой, а отвалившийся пол? Извини, я сама видела. Под мотором нет ничего». Кеша крякнул влез в свою машину, потом вылез, открыл капот и велел: "Гляди. Ой, и у тебя одна нет". Испугалась я. "Как же ты ездишь? Немедленно на сервис". "Мать", вымолвил Аркадий сдавленным голосом. "Под мотором ничего и быть не должно". "Как? Так. Но в салоне-то пол есть. Верно? А под мотором нет?" «Почему?» Аркашка облокотился на «Пежо», его буквально складывало пополам от смеха. «Муся!» — простонал он. «Купи в магазине учебник по автоделу. Узнаешь массу интересных деталей. Сапфы в «Пежо» нет. Тормозных колодок у руля тоже. О колесах из спениной резины и говорить не хочу. От водительского кресла не может шибануть током в 500 вольт. «А полировка от ворон?» Растерянно поинтересовалась я. Кеша вытащил носовой платок, промокнул глаза и простонал. «Наивная ты моя!» «Незачем тебе учебник читать. Это я погорячился. Не езди никуда, кроме как в сервис к Диме». «Сапфа, умереть не встать, но ну нельзя же быть такой идиоткой!» Вымолвив последнюю фразу, наш адвокат сел за руль и полетел, не разбирая дороги, вперед. Я включила мотор. «Идиотка! Обидно ей Богу!» «Идиотия? Болезнь? Диагноз?» «А у меня это просто отсутствие необходимых знаний». «Ну-ка, мои милые, положа руку на сердце, скажите, кто из вас знает всю правду про Цапфу?» «Вот-вот». «Более того, я абсолютно уверена, что многие мужчины с удовольствием бы заказали полировку от ворон. Не может человек знать абсолютно все тот же Аркадий ни за что не ответит на вопрос, что такое целлюлит и с чем его едят. Продолжая возмущаться, я поехала в сторону проспекта Ладно, пусть я идиотка но мне сейчас предстоит справиться со сложной задачей Доказать что наша семья не имеет никакого отношения к убийству бедной милы звонареву отравил муж. И машка и зайка Великолепно видели падение Людмилы на пол после того, как рука мужа проехалась по лицу жены. Если бы это утверждала одна Ольга, я могла бы усомниться. Предположила бы, что Заюшка ошиблась. Но ведь Машка подтвердила слова невестки. Дело за малым. Найти доказательства виновности Константина и продемонстрировать их сначала Артуру Пищикову, а потом и следователю. А начну я с ерунды. В своем письме Костя утверждает, что, подумав над ситуацией, решил более не злиться на жену и поехал в Ложкино, чтобы успокоить нервы. Но когда он увидел Милу в холле, гнев снова охватил мужика. Да и понятно почему. Катя симонян соврала ему, будто Людмила сидит у нее. Наверное, эту версию Костя озвучил исследователю. Звонаревым руководил хитрый расчет. То, что супруга у нас, он не знал. Более того, был уверен, что жёнушка сплетничает с подругой. Следовательно, Звонарёв никак не мог подготовить убийство. Встреча с Милой произошла случайно. Костя лишь решил надавать врунье оплюх. Отравили Милу раньше, за ужином в Ложкине. Вроде логичный рассказ, обеляющий Звонарёва. Но Милый Костик слегка просчитался. Я сейчас порулю к Катьке и задам ей один простой вопрос. «Ну-ка, скажи, когда последний раз ты болтала с Костей?» Симонян выторщит свои огромные карие глаза и воскликнет. «Не помню. Наверное, в марте, когда с днём рождения поздравляла. И это будет первым доказательством того, что Звонарёв врал, а маленькая ложь, как известно, рождает ложь большую».